Самый смертный грех. Как вы думаете, какой грех самый-самый? Самый страшный, самый смертный, самый разрушительный? По мне, это ныне. Я не потеряла буквы и не опечаталась. Ныне от слова «ныть». Ныне токсично, бесполезно, бессмысленно, не преследует благих целей, растрачивает энергию попусту и очень раздражает окружающих. Я предавалась ныне в кабинете Александра Сергеевича на сеансе психотерапии. А за окнами плевалась дождем промозглая осень. Октябрь — грань увядания. Мир еще не провалился в сон, но уже агонизирует: То отчаянно хватается заявь солнечными лучами, то проваливается в литрагию, под саван ледяных ветров. Хроническая депрессия похожа на ноябрь, у самой грани зимы. Сама не понимаешь, то ли тебе бесконечно смешно, то ли грустно, как у Чехова, чаю заварить или повеситься. А порой чувства отключаются вообще, и думаешь, оживали ты еще? Шла третья неделя на антидепрессантах. Апатия и нежелание жить, нагрянувшие в разгар очередной ковидной волны, отступали. Я сидела на больничном по уходу, но я пока не знала, как дальше. Вообще не знала. Мысль о закрытии больничного и возвращении на участок пугала до мурашек и тошноты. Ведь чувствовала я себя плохо не только морально, но и физически, хоть и отчаянно не желала себе в этом сознаваться. «Что нужно сделать, чтобы выйти из положения?» — говорит Александр Сергеевич. В этот момент он бесстрастен. «Эм, сменить специализацию?» — расцветаю я. Но лишь на миг. Бразды правления снова перехватывает ныне. Но это не вариант. Надо отрываться от работы на четыре месяца, куда-то ехать. А у меня ребенок. Я не могу остаться без зарплаты на такой срок. Почему не вариант? Сейчас много онлайн-курсов. Да это же все чушь. Вопит ныне. Чему там меня научат? Вы полагаете, тысячи наших коллег чушью занимаются? Возможность ведь есть, а обучиться вы сможете и самостоятельно. И как? Ныне показательно задыхается от возмущения. А внутри свербит. Могу. Могу. Но как же страшно это все. Времени нет. Я же с утра до ночи на работе. Отпуск, больничный, без содержания. Да кто мне все это позволит, когда на одном человеке по пять участков? Не берите по пять, у вас, в конце концов, особый ребенок. Да кто на это смотрит вообще? Не могу я так, ясно, не могу. Можете. Удивительно, но Александр Сергеевич не видел во мне ничтожества, коем я себя ощущала в полной мере. Он замечал во мне личность, независимую, самостоятельную с огромным потенциалом, готовую и умеющую прогибать мир под себя. Ту меня, о которой я не знала. По дороге домой я нашла телефон горячей юридической линии и связалась с юристом по трудовому праву. Мне сходу дали несколько советов, и я решила действовать. Никто не доказал, что у нас будет еще одна жизнь. Надо сыграть свою роль так, чтобы все зашатались, а потом попросили выступить на бис. На следующий день на стол Васечкиной легло информационное письмо. К нему я прикрепила распечатку закона о правах родителей детей-инвалидов и документы дочери. Ничего криминального и резонансного. Я лишь мягко требовала блюсти мои трудовые права, что не блюлись аж двенадцать годиков, и милостиво избавить меня от бесплатных переработок. Вызовы исключительно с моего участка, не более того. Васечкину условно клюнул жареный петух, в ту часть тела, которой она повернулась к окну. В глаз, то бишь. — Это невозможно, — отрезала она, подрываясь. «Возможно», — возразила я. «Не согласитесь вы, значит, согласится Миленкин, которому я это все отправлю заказным письмом». «То есть вы будете отдыхать, пока остальные будут тянуть вашу нагрузку?» — возмутилась Васечкина. «Во-первых, не отдыхать. Я так же, как и остальные, сижу на приеме. С моего участка снимают не менее десяти адресов в день. Их-то я и буду обслуживать. Во-вторых, свой участок и своих пациентов я веду сама. И никому не предлагаю это делать». «Ну а если по-человечески?» Почти возмолилась Васечкина. «Ведь всем сейчас трудно». Она едва не сломила меня в этот момент. Совесть, в общем, такая совесть. Хотелось опустить голову, покаяться, извиниться. И в который раз уйти в свой загон, будто провинившаяся скотина. Но стремление выжить оказалось сильнее. Я выпалила. «Если по-человечески, то за все, что сверх нормы, нужно доплачивать. Я пока не разбираюсь, кому я зарабатываю зарплату. А могу начать». Но, полагаю, вам такие проблемы не нужны. Шантажируете? Нет, всего лишь констатирую очевидное. Так началась моя не совсем легальная и не совсем итальянская забастовка. Причем я отсиживала полноценно, по привычке успевая принимать свои часы еще и незаписанных. А вот адреса обслуживала исключительно свои. Да, стало существенно легче. Пока остальные участковые покорно носили свои усталые тела по всему центру города, делая и по 30, и по 40 адресов, Я обслуживала свои законные 8-10 и шла домой. Но сколько пришлось пережить споров и драк, не сосчитать. Претензии приходили и от Гороховой, и от регистратуры, и от коллег. Но я стояла на своем. Иногда этично, иногда не совсем. Лишние адреса, что упорно писали мне в путевой лист, возвращались в регистратуру. Я перешла стадию, с щитом или на щите. Право имею, тонуть не хочу. Один раз мне даже устроили темную. Внезапно среди приема пригласили на рапорт, что не анонсировали. В кабинете главврача города восседала Васечкина. Напротив нее, на диване, глубоко оскорбленные, ленинград и Воинова. «Марь -санна, вы делаете неправильно», огласила Васечкина повестку рапорта. «Да-да-да», начали поддакивать коллеги, с которыми еще вчера мы дружно изображали, Бурлаков на Волге. «Это вы делаете неправильно», невозмутимо возразила я. «И вы, Ирина Антоновна» тем, что не доплачиваете за ежедневные, непосильные переработки. И эти деньги идут неизвестно куда и неизвестно кому. И вы, коллеги, что позволяете на себе бесплатно ехать. Повестка дня была исчерпана. Правда, самое сильное оружие. Им обладает тот, на чьей она стороне. Написала я это и подумалась. Пожалуй, ныне не самый страшный грех. Когда ты ноешь, это, по крайней мере, означает, что ты хочешь поменять ситуацию» пусть пока еще внутренне, подсознательно, но все же. Хоронить себя под грузом чужих принципов и самодурства куда хуже. Называть зеленое красным, а кислое сладким только потому, что так надо. Безмолвно принимать трендец не пытаясь что-то изменить. Самый страшный грех — трусость.